Что дальше? Поздравляю! Вы справились! Теперь вы знаете, от чего именно необходимо избавиться, чтобы сделать свою жизнь такой, какой хочется. Несмотря на ваше достижение, важно понимать, что изменения и развитие и дальше будут порождать сопротивление. Вы неизбежно будете подпадать под влияние окружающих и занимать пассивную позицию, позволяя внешним факторам определять свои представления, эмоции, поведение и реакцию. Страхи и дальше будут время от времени заставлять вас фокусироваться на придуманных историях и сомнениях. Порой вы будете скатываться к краткосрочному мышлению, зацикливаться на будущем и сравнивать себя с другими. А еще вы наверняка продолжите заниматься самобичеванием и будете откладывать свое счастье на потом. И это нормально. Любой из нас может споткнуться или сбиться с пути. Все сталкиваются с этим. Но теперь вы знаете как распознавать такие моменты и не давать им сдерживать себя. Вы можете сделать паузу, осмыслить свои эмоции, взглянуть на ситуацию в перспективе и вернуть контроль. Вы можете избавиться от всего, что мешает вам стать тем, кем вы хотите быть. Я очень рад за вас и с нетерпением жду, когда вы сделаете следующий шаг на этом пути. Байрон Моррисон